Эпилог. Тучи, уныло как будто нехотя, плывшие над Лондоном, преломляли лучи света в странный зелено-желтый оттенок. Душным августовским днем 1855 года скромно одетый статный мужчина расположился на скамейке в сквере неподалеку от Тауэра и читал Таймс. Седые волосы, Почти военная выправка, строгие глаза, расчерченное трещинками морщин, серьезное лицо. Мимо по аллее прогуливалась дама лет сорока. Надменно подняв подбородок, она с вышкаленной грацией в экстравагантном наряде, увенчанном шляпой с огромным струсиным пером, мерила шагами гравийную дорожку. Увидев сидевшего за чтением джентльмена, Дама, не веря своим глазам, замедлила шаг, а потом решила подойти к скамейке. Сеньор Мирелли?» Несколько неуверенно произнесла она, приблизившись. Мужчина поднял глаза, удивленно улыбнулся и встал, чтобы поприветствовать даму. Сеньора Мафеи, какая встреча!» Спокойно, но в то же время с искренним теплом произнес он и поцеловал графине руку. «Вы в Лондоне?» «Поверить не могу. Шесть лет молчания!» — воскликнула Кларина в ответ. «Злые языки судачили, что вас уже нет в живых». «Они как всегда сгустили краски», — усмехнулся Мирелли, а потом серьезно и с благодарностью добавил. «Спасло мне жизнь ваше послание, сеньора». Кларина улыбнулась. «Я очень рада видеть вас, друг мой». Однако в ее голосе звучала грусть, Стоявший перед ней великий импресарио теперь был похож на угрюмого почтового клерка, из которого безрадостная рутина вымыла все краски личности. Запоздавшая почти на год так страстно ожидаемая итальянской землей революция прогремела увертюрой к основному действию семь лет назад в Палермо, где в январе 1848 года началось военное восстание. Вслед за Сицилией на площади Сан-Марко в Венеции вооруженная толпа горожан направилась ко дворцу Дожей. А вскоре уже и Милан пылал огнем, содрогаясь от воинственных криков на пьяца дель Дуома. Рассказывали, что лозунги огромной толпе, предводители волнений выкрикивали, взобравшись на козлы передвижной шарманки, которая аккомпанировала им мелодиями хора рабов Набукка. Не прошло и пары недель, а разбушевавшаяся толпа уже штурмовала здание правительства в Риме. Италия покрылась баррикадами. Борьба с переменным успехом длилась около года, но в результате Мадзини и его союзники потерпели сокрушительное поражение. Австрийское господство было восстановлено. Сразу после подавления беспорядков Миланское отделение австрийской полиции заподозрило владыку ласкала в шпионаже. Получив благодаря обширным связям графини Мафии уже упомянутое послание с предупреждением, великий импрессарио в крайней поспешности собрал все, что можно было унести, и сбежал буквально за 10 минут до того, как стражи порядка ворвались в его поместье. Сбежал, оставив супругу и единственного законорожденного сына, с которыми за все проведенные на чужбине годы не обменялся ни одним письмом. Что уж говорить о друзьях, любовницах и знакомых. Перебравшись в Лондон, к которому он не испытывал даже легкой симпатии, оставшись по воле судеб без того, чему он полностью отдавался последние 20 лет, Мирелли забросил связанные с музыкой и политикой дела. Он вел более чем скромный, ничем не приметный образ жизни. Что касается «Кларины Мафии», то она умудрилась не скомпрометировать себя и после поражения своих тайных союзников. Графиня продолжала оставаться одной из самых влиятельных светских львиц и руководить знаменитым на весь творческий мир литературным салоном. «Шанхайский чай» неожиданно прервал импресарио неловкую паузу и в ответ на вопросительный взгляд Кларины продолжил, пожав плечами. Жуткая гадость и наимоднейший напиток здешней знати. В кафе за углом навострились добавлять в него молоко. Получается довольно сносно. Позволите вас угостить? — Звучит экзотично, но я осмелюсь, — улыбнулась графиня. Мерелли предложил графине руку, и они вместе направились по аллее вдоль аккуратно постриженных кустов в сторону людной улицы. — Что привело вас в царство великого зловония? С иронией спросил Бартоломео. «Да чего же верное определение?» Поморщилась графиня. «Могучая торговая Темза переродилась в огромную выгребную яму». «Колонизировавшая половину мира британцы не в состоянии построить систему канализации в собственной столице», — усмехнулся Мирелли. «Андре выхлопотал для меня приглашение на ужин к Майклу Фарадею». Не без гордости ответила графиня на изначально заданный вопрос. Бывший импрессарио поднял брови. То ли в знак того, что впечатлен грядущей встречей графини с именитым ученым, то ли из-за упоминания организатором этой встречи ее бывшего мужа. Как поживает граф? «Мы остаемся добрыми друзьями», — развеяла двусмысленность Кларина. Андреа развлекает себя переводами Гетта и Байрона — увлеченно наполняет залы своего замка все новыми произведениями искусства. И иногда бывает в моем салоне. «Путь либретиста он оставил?» Графиня кивнула. «Андреа по душе свободной стихи. Не волит себя в творчестве графу претит». Мирелли улыбнулся. «А что же занимает нынче ваши дни?» «А я с той же страстью, что и раньше, плету паутину знакомств среди лучших из нас». И все еще не унывая, стараюсь делать, что могу на благо родной земли. Он уцелел. Кларине не нужно было объяснять, что бывший импрессарию имел в виду Мадзини. Она кивнула. Неужели лишь салон всецело занял ваше сердце? С легким кокетством спросил явно не желающий говорить на патриотические темы Мирелли. Похоже, я тоже не хочу себя ни в чем не волить, улыбнулась Кларина. Однако довольно обо мне. Что держит вас в туманном Альбионе?» Мирелли обошелся общими фразами. Он и сам не знал, что делал в этом кичившемся статусом политической и финансовой столицы мира муравейники. Ему здесь не нравилось все — люди, еда, уклад, еще это эта нескончаемая вонь. Наверное, он просто понимал, что вдали от Милана любая точка на карте не принесет ему радости бытия. Жить без ласкала он уже не умел. Да, в общем-то, и не хотел тоже. Графиня аккуратно пригубила странноватый на вкус напиток и слегка поморщилась, пытаясь понять, какой отзыв готова ему дать. Мирелли улыбнулся. «Говорят, Санкт-Петербургу и Вене повезло куда больше. Туда чай доставляют по суше, и он сохраняет первоначальный чарующий вкус». Так что тамошний свет сходит по нему с ума вполне заслуженно», — заметил бывший импресарио. «Сюда же, пока доезжают в трюмах, листья успевают наполовину сгнить. Но не может же прогрессивный Лондон игнорировать писк европейской моды. Вот даже и схитрились и тут изобрести свой неповторимый стиль». Мафея рассмеялась. Она смотрела на этого красивого, харизматичного мужчину с бесконечным уважением. Утратив желание жить и опустив руки, он не потерял при этом ни капли собственного достоинства. Редкий случай. Графиня и бывший импресарио за дружеской беседой провели в кафе чуть больше часа. Чай Кларина так и не допила. Как и не дождалась вопросов о делах в Милане, о том, что происходит в Ласкало, об операх или об общих знакомых. Они тепло расстались. Сеньор Мирелли проводил Кларину до экипажа и попрощался с ней так, как будто увидится с графиней через неделю. Не дожидаясь, пока ее карета скроется за поворотом, он повернулся и медленно зашагал прочь по мостовой. Некогда великий импрессарио Бартоломео Мирелли вернется в Милан лишь спустя долгие шесть лет, летом 1861 года, сразу после того, как, вырвавшись из ненавистного гнета, любимая им родина станет, наконец, королевством Италия. Сеньор Мирелли вновь займет пост руководителя Ласкала. Однако то ли за годы, проведенные на чужбине, ослабла некогда знаменитая на весь музыкальный мир железная предпринимательская хватка, то ли сам музыкальный мир играл уже по совершенно новым, чуждым ему правилам, но всего через два года после возвращения, фактически обанкротившись, он покинет театр. Остаток жизни великий импрессарио который подарил миру и дважды спас от забвения ярчайшего композитора Италии, проведет в аскезе и одиночестве. Умрет он старцем в возрасте 84 лет. Поговаривали, что на похоронах бывшего владыки Ласкала присутствовал только один человек, Евгений Мирелли, известный к тому времени организатор музыкальных туров по всей Европе, сын, никогда не знавший отца. Салон Кларины Мафея процветал до конца ее дней. И когда же вы уезжаете? От неожиданности Джозепина опустила руки на стол, раскрыв на всеобщее обозрение свой набор карт. Пока август 1855 Изнурял лондонских жителей витавшими в воздухе миазмами, Флоренция буквально плавилась от жары. В тени пушистых деревьев, на берегу живописного пруда поместья Джаки Нарасини, в которое маэстро перебрался во время революции 1848 три дамы наслаждались игрой в карты и обществом друг друга. В центре круглого стола, накрытого безупречно белой кружевной скатертью, красовалась полная ягод ваза и большой кофейник. Около каждой женщины стояла чашечка с бодрящим напитком. Серьезно прибавившая за последние 10 лет в ширь Олимпия Пелесье принимала у себя в гостях Джузепину Стрепони и графиню Апиани. Графиня и бывшая оперная дива — были представлены друг другу Клариной Мафеи, одной из немногих дам высшего света, которая все еще позволяла себе проявлять симпатию к Джудзепине. Поначалу пиане руководствовалась лишь банальным любопытством. Женщина, всецело завоевавшая когда-то сердце, оставшаяся черством ко всем неотразимым чарам графини, вызывала неподдельный интерес. Однако со временем две Умные, сильные, неординарно мыслящие сеньоры прониклись друг к другу интересом безотносительным и были дружны уже несколько лет. А вдовевшая к тридцати, сияющая красотой и унаследованной роскошью графиня Апиани ценила свою свободу выше общественного мнения, а потому отказывать себе в визитах к одной из самых ярких, пусть и скандальных пар современности не собиралась. Что же касается Джузепины, то ей с точки зрения репутации было мало что терять. — В начале будущей недели! И не смейте вносить смуту в умы уже принявшее решение! — раздался в шагах в двадцати от столика громогласный ответ на вопрос Джозепины. Сияя улыбкой предвкушающего овации победителя, располневший до циклопических размеров маэстра россини шагал к дамам с огромным серебряным блюдом, на котором аккуратными рядами были уложены разнообразные, крайне аппетитные на вид конфеты. За хозяином следовал слуга с раскладным столиком под мышкой и десертным набором посуды в руках. — Я лично подам сладости троим прекраснейшим особам, что знал мой скромный очаг! — воскликнул маэстро, подойдя к столу. Рассини дал знак слуге. Тот одним четким движением развернул рядом с дамами столик. Серебряное блюдо с торжественным звоном было поставлено на него, туда же были пристроены изящные десертные блюдечки и стакан с блестящими на солнце кулинарными щипцами. Недолго думая, полностью проигнорировав наличие приборов, великий композитор схватил пальцами одну из конфет, сунул ее в рот опиани и уставился на нее глазами химика, предвкушающего реакцию в пробирке. Уже привыкшая к подобным непозволительным с точки зрения хороших манер выходкам, графиня нисколько не оскорбилась. «Ммм, mm, какая прелесть!» — воскликнула она, искренне восхищенная вкусом. «Если бы главная сладкоежка Милана Мафеи знала, что она теряет!» Воскликнула Джузеппина, с которой Рассини только что проделал тот же трюк. «Дружба с тобой, моя дорогая!» — засмеялась Олимпия, глядя на Джузеппину. «Для графини пикантная нотка в рецепте ее безупречности. Общение со мной стало бы тараканом в супе слишком для многих гостей ее салона». Джузеппина рассмеялась, А Пиане, улыбнувшись, обратилась к маэстро. «А мы, маэстро, обсуждали становящегося модным в Париже Рубинштейна, когда вдруг оказалось, что моду в городе любви намерены вскоре опять задавать вы?» «О, такую музыку, как каменный остров Рубинштейна, нужно слушать не раз и не два!» — воскликнул Россини, после чего, нагнувшись к Эпиане, тихо, как будто делясь секретом, добавил. Но я больше одного раза не могу. Все засмеялись. Джозепина с нескрываемой грустью посмотрела на Олимпию, а потом перевела взгляд на маэстра. Но все же что заставило вас решить уехать? — спросила она. — Пожалуй, хватит с нас тиши полей, цикат и осуждений людей плуга, — проговорила россини накладывая сладкие произведения искусства по блюдцам для каждой сеньоры — и параллельно закидывая себе одну-другую конфету в рот. «Мне хочется на склоне лет парижского изысканного сумасбродства!» Маэстро заскучал. Лишь улыбнулась в ответ на вопросительные взгляды подруг Олимпия. Со дня отъезда во Францию на родину Россини так и не вернется. Олимпия и Джоакина проведут свои последние 13 лет вместе — Живя то в шикарной квартире в центре Парижа, то на вилле недалеко от французской столицы. Раскрепощенный город любви боготворил итальянского композитора. После смерти великого маэстра Олимпия, прежде чем уйти вслед за возлюбленным, еще 10 лет организовывала посвященные Россине парижские музыкальные вечера, попасть на которые стремились самые видные музыканты от Вены до Калькутты. В 1869 году лучшие композиторы Италии напишут совместный реквиум памяти Джоакина Россини. Самая проникновенная его часть Либереме будет принадлежать руке Джузеппе Верди. Графиня о Пиане замуж так и не выйдет. Как и ее подруге Кларине, хозяин ей был ни к чему. До конца своих дней Она оставалась одной из самых знаменитых светских львиц главного города итальянской музыки. Миланский август 1855-го был немногим милосерднее флорентийского. Осень, согласно календарю, должна была начаться всего через несколько дней – а раскаливший до предела стены домов зной и не думал отступать. Тимистокля Салера сидел за столиком кафе Кова и задумчиво наблюдал за суетливой беготней на людной улице за окном. Настроение было паршивое, да и предстоящая встреча не обещала ничего хорошего. После того, как Салера сбежал в Испанию, его сложившаяся на чужой земле судьба напоминала приключенческий роман. Перебравшись из Барселоны в Мадрид, теме начал стремительно набирать очки в испанском мире музыки и в светском обществе. Через три года после побега из Милана он уже и занимал пост импрессарио только что открывшегося театра «Реал» и буквально купался в расположении королевы Изабеллы II. С точки зрения напряженности политической обстановки – Испания тех лет мало чем отличалась от итальянских земель. Непрекращающиеся заговоры сторонников претендующего на престол Карлоса, Мария и Сидра, или, как их называли, карлистов, изнуряли испанцев противостояниями и беспорядками. Грамотно используя незаурядный талант быть в курсе всех кулуарных дел и опыт шпионской работы в рядах Миланского движения сопротивления, Тиммистокли заслужил положение главного информатора и поверенного ее величества. Об отношениях предприимчивого итальянца и королевы ходили недвусмысленные слухи. И, похоже, это была единственная женщина, которая всецело покорила сердце бесшабашного поэта. Однако, как и с первой любовью юности, надолго и счастливо, какими бы эти отношения ни были, Надеяться не приходилось. Через несколько лет дворцовых игр и интриг Тимистокли был вынужден бежать из испанской земли. На этот раз от карлистского заговора. Шептались, что Изабелла чуть ли не против воли отослала возлюбленного обратно в Италию, чтобы спасти от верной гибели. И вот теперь снова в когда-то родном, а теперь совсем чужом ему Милане, Измученный любовной тоской, как будто, наконец, по теме, не знал, чем занять свои дни. Он терпеливо коротал время в ожидании, когда снова сможет вернуться к испанскому двору. «Это кафе защищено каким-то могучим заклятием», — произнес вместо приветствия подошедший к столику и севший напротив солеры Джузеппе. Говорят, это единственные витрины, которые остались целы на вио монте Наполеона во время беспорядков семь лет назад. Да и внутри, похоже, за прошедшие годы ничего не поменялось. «Давно здесь не был?» — спросил Теми. Джузеппе кивнул. Они помолчали. «Я слышал, ты приехал несколько месяцев назад», — нарушил молчание Джузеппе. «В конце апреля, но я застрял в Милане и ждал, когда ты здесь появишься, чтобы отправить весточку». Теми врал. Он вообще не имел особого желания связываться с Джузеппе. В итальянской столице музыки его уже успели забыть, а привыкший за время пребывания в Мадриде к высокому придворному статусу, бывший либретист не собирался никому ничего доказывать. Однако, живя по инерции на широкую ногу, Солера истратил все свои сбережения и был вынужден испробовать все возможности их пополнения. «Рискну прозвучать обиженным поклонникам, но у тебя было семь лет на то, чтобы написать мне весточку», — угрюмо заметил Верди. «Любые письма для тебя могли бы кончиться допросом», — не моргнув глазом, ответил теме. «И это тоже была ложь. Причина для побега в Испанию Тиместокли практически сфабриковал. Продвигающие монархию освободителя народа, прикрывающиеся патриотическими идеями жажда славы, творчество по заданному алгоритму. В какой-то момент Солера начал задыхаться. Мысли о том, чтобы бросить все, и планы, как это сделать, крутились в голове теми уже пару месяцев, когда последней капли стал вождь гунов Атила. Взяв в руки талантливое, изящное, полное буйство оригинальных красок либретто Пьявы, просмотрев правки, которые размашистым почерком были оставлены всюду маэстро, Солера понял, что ему предстоит совершить уродство. В угоду политики из прекрасного полотна в батальном жанре надлежало смастерить простоватую, зато понятную всем карикатуру. И сделать это должен был он, Тимистокля Солера, когда-то искренне и на всю жизнь присягнувший оперному искусству. Возможно, шпион-либретист хотел потешить самолюбие, утерев нос венецианскому поэту. Но в том, что ему предлагалось сделать, он усмотрел варварство. Додумав и притворив в жизнь затейливую многоходовую комбинацию, он оставил братьев по борьбе за свободу в полной уверенности, что в Италии ему грозит смертельная опасность. И, изобразив крайнюю поспешность, отбыл в новую жизнь, чтобы начать все с нуля. «Ты теперь в основном работаешь с пьяве?» — спросил Темео Джузеппе, который, постукивая ложечкой по чашке только что принесенного ему кофе, задумчиво смотрел в окно. «Ему можно доверять». Регалетта вышла у него весьма симпатично. Попытался оживить разговор Тимистокля, хотя, как и Джузеппе, уже прекрасно понимал, что из их беседы ничего путного не выйдет. «Я рад, что ты забросил идею с выходом на пенсию». Джузеппе усмехнулся и кивнул. «Газеты пестрят заголовками об ушующем в Испании всенародном восстании», — заметил маэстро, все еще глядя на улицу. «Корлисты окрестили происходящее Четвертой революции, кивнул Теме. «Ты бежал от итальянских революционеров, чтобы встать на сторону испанской монархии и вновь сбежать, как только в королевстве начались бунты». Теперь Верди смотрел Салери прямо в глаза. «Может быть, ты просто всегда бежишь с поля боя?» Яростный огонек блеснул в глазах Теме, Подошедший к ним с вопросом и был открывший рот официант, посмотрев на выражение лиц сеньоров, предпочел испариться. — Похоже на заготовленную фразу, — процедил тиместокля но как-то мелко соглашаться на встречу со мной лишь из желания оскорбить. Мне было интересно, зачем ты объявился. — Мне нужна твоя помощь. Семь лет назад мне нужна была твоя помощь но ты предпочел исчезнуть, не удостоив меня и пары строк. Я тешился слабой надеждой, что ты не забыл предшествовавшие тому заслуги. — Заслуги? Ты просто ставил на меня, словно на беговую лошадь. — О нет, дружище, ты не лошадь, — воскликнул Тимистокли. — Ты колесничий, меняющий людей, как лошадей в своей имперской гонке. Он с искренней, не пытающийся унизить жалостью, посмотрел на композитора, которого много лет считал лучшим другом. Тот ответил ему холодным, спокойным, бесчувственным взглядом. — Величие маэстро Верди — творение не только твоих рук, Джузеппе! — промолвил Солера, поднялся и, кинув пару мятых банкнот на стол, добавил. — Похоже, ты никогда этого не поймешь. Тимистокли направился к выходу из кафе. Джузеппе не собирался ни отвечать, ни останавливать его. Это была их последняя встреча. Солера вновь появится у ног королевы Изабеллы через три года, в 1858 году. Однако непостоянной правительнице на тот момент уже будут нужны его навыки, но не чувства. Женское коварство бывший некогда проницательным теме распознает не сразу и с готовностью отправиться решить несколько дел Ее Величества в качестве посла в Лиссабоне. Будучи уже на берегах Атлантического океана, он прознает о новом любовном увлечении королевы. Миссия будет провалена, а теперь уже бывший посол покинет Испанию и больше во владение предавшей его королевы не вернется. Зализывая раны разгулом и пьянством, Солера будет прожигать свои дни, пока неожиданно для самого себя не получит предложение сослужить службу Италии от Наполеона III. С этого момента Теми станет шпионом в играх Австро-Итало-Французской войны, однако и они закончатся лишь сожалениями. Его таланты снова будут использованы для чужих целей. Целей — не вызывавших у него даже симпатии. К 45 годам искрометный весельчак и балагур Солера почувствуют, что его жизнь сложилась в череду разочарований. Творческих, любовных, политических. Он будет менять страны и профессии, друзей и женщин, но счастья не найдет. Начальник полиции в Египте, продавец антиквариата в Париже, коневод в Вене. В какой-то момент авантюризм станет целью, а не стилем, что приведет к закономерному финалу. Закончит свои дни бывший поэт, либретист, импрессарио, шпион и комиссар полиции в вонючей нищете миланской коморки спустя 4 месяца после того, как встретит свой шестьдесят третий год. Забытый всеми, автор слов гимна «Свободной Италии» будет найден в своей постели лишь через несколько дней после смерти, забравшимися к нему в окно юными воришками. Тусклые лучи еще не проснувшегося солнца лениво освещали пустую площадь Бусетта. Сентябрьским утром 1855 года воздух был полон провинциальной свежести и осенней прохлады. Отпраздновавшая две недели назад свой сороковой день рождения, Джозепина шла через площадь, опустив вуаль и размышляя о том, было ли хоть что-то в последних 15 годах ее жизни, что она рискнула бы изменить, представься ей такая фантастическая возможность. Подойдя к церкви, она потянула массивную дубовую дверь на себя. Та неохотно поддалась, ее скрип отразился эхом от стен спавших домов. Джозепина, словно крадучись, проскользнула внутрь. На молитву бывшей оперной дивы ушло не больше 30 минут, но этого было достаточно, чтобы городок успел проснуться и погрузиться в неспешную рутину ежедневных дел. Хозяева магазинчиков уже раскладывали товар по прилавкам, кареты и телеги сновали туда-сюда, развозя пассажиров и грузы. Рабочие настройки за поворотом колотили молотками на всю площадь. Когда она вышла из церкви, солнце было высоко в небе. Опущенная вуаль не помогала. Завидев Джузеппину, провинциальные жители демонстративно выказывали недовольство ее появлением. Кто-то косо смотрел, другие шептались. Сердце Джузеппина учащенно забилось, но тешить публику, выказывая признаки страха или волнения, она не собиралась. Высоко подняв подбородок, под бесконечно осуждающими взглядами окружающих, она ровным шагом направилась через площадь и свернула в переулок. Джузеппина шла по узким улицам Бусетта быстрым шагом. Судя по реакции почти каждого, кто ей встречался, в городе она была знаменита. И слава эта была дурной. Враждебность и неодобрение висели над ней, словно грозовая туча. Лишь выйдя на поселковую дорогу, она спавила темп. Подняв вуаль, Джозепина подставила красивое, пусть и немного уставшее лицо солнцу. Вокруг были поля по которым еще не сдававшийся осени летний ветер гонял пшеничные волны. Как хорошо, когда нет людей! Пролетела в голове бывшей оперной дивы. Медленно шла она в душистой тишине, пока впереди не показался густо заросший глицинией красновато-розовый забор просторного поместья. Джозепина открыла изящные кованые ворота и вошла. К ее ногам с радостным визгом бросилась бергамская овчарка. «Бандит!» — потрепала она пса за ушами и пошла к дому. В надежде на еще одну порцию ласки, четвероногий в припрыжку отправился за ней то и дело, подталкивая ладонь Джузепины мокрым коричневым носом. Обходя большую овальную клумбу, она улыбнулась многоцветию фиалок, которые огибал идеально ровно постриженный ободок густой травы. Изогнутая лебединой шеи кованая ручка стеклянной двери послушно поддалась, и бывшая оперная дива вошла в дом. Полное разочарование бандит побрел прочь, а Джузепина сняла шляпку, бросила ее легким движением на эбеновую атаманку, стоявшую у стены. Сладко подтягиваясь, как человек, который наконец-то может расслабиться, она направилась через просторный, залитый солнечными лучами холл к широкой лестнице на второй этаж. Зайдя в гостиную, Джузеппина удивилась, что там никого не было. Она подошла к широкому панорамному окну, украшенному латунным кружевом, и выглянула в сад. Ухоженные клумбы, вымощенные дорожки, замысловато выстриженные формы кустов, миниатюрный пруд — И обвитая диким виноградом беседка. Все здесь было наполнено заботой, трудом и хорошим вкусом хозяев. Несколько садовников сажали кусты рос неподалеку от пруда. Ими руководил статный мужчина в широкополой шляпе. Засучив рукава белой рубахи, он держал большой саженец в вырытой ямки и активно раздавал какие-то указания окружающим. Из-под его шляпы выбивались полуседые кудри густых волос. Он поднял голову и посмотрел в окно гостиной. Это был Джузеппе Верди. Векселю Савойского королевского дома не пришлось ждать плачевных для итальянских патриотов результатов революции 1848 года. В ту минуту, Когда на жаркой, людной Парижской улице семь лет назад Джузеппу увидел у двери здания через дорогу Джузепину, все сомнения, терзавшие его несколько месяцев, растворились, словно ночной кошмар в лучах утреннего солнца. Маэстро совершенно отчетливо понял, что стоявшая от него в нескольких десятках шагов женщина была олицетворением того будущего, что может принести умиротворение и покой. Лежавший во внутреннем кармане Камзола многообещающий документ, который он зачем-то всегда носил с собой, был якорем в это будущее не пускавшим. Он вновь почувствовал себя путником в пустыне, который видит оазис, обещающий утолить измучившую до костей жажду, видит и не смеет сделать шаг в смертельном ужасе, что это лишь мираж. Какое-то время они молча, завороженно смотрели друг на друга. Губы Джузеппины тронула такая же легкая улыбка, что и тогда, когда она стояла у горящего камина, затерянного между полей домика в их первой вечер наедине. Словно чтобы помочь маэстро решиться шагнуть вперед, она медленным движением открыла дверь, недавно захлопнувшуюся за ее спиной. Джузеппе улыбнулся, сделал шаг на мостовую, и та вдруг запела многоголосием сентиментальной и нежной симфонии. Маэстро медленно переходил улицу, растягивая мгновение сладкой пытки между первым шагом в желанное и необъяснимым стремлением длить этот момент вечно. Вексель был порван в этот же вечер джозепина Стрепони и Джузеппе Верди больше уже не расставались. Он уговорил бывшую диву довериться настолько, чтобы полностью зависеть от него. Она убедила маэстро вернуться в оперу, позволив своему творчеству быть свободным. Дождавшись, когда стихнет буря мятежей на родной земле, Джузеппе и Джузепина обосновались в имении Санта-Гата недалеко от Бусетта. Однако под венец они не пошли. Кто-то утверждал, будто Джузеппе все еще верил, что ему нельзя связывать себя с семейными узами, ибо узы эти прокляты. Другие полагали, что композитор так выражал бунт против нелепых постулатов общества. Возможно, его остававшейся всю жизнь немного детской натуре в какой-то мере все еще нравилось подражать маэстро россини «Как бы там ни было», А жизнь в гражданском браке общество трактовало как поведение скандальное. Непривычное в отличие от бывшей парижской распутницы, к статусу падшей женщины Джузеппине, приходилось нелегко. Маэстро Верди был слишком велик, чтобы даже пытаться высказывать ему какие-либо претензии по поводу пристойности поведения. А вот уколоть синьорину Стрипони норовила каждая уважающая себя дама. То, что с осуждением воспринималось в просвещенном Милане, в провинциальном Бусетте и его окрестностях, было позором и смертным грехом. Обожавшие маэстра и гордившиеся им, словно собственным достижением горожане, разве что не плевали его подруге жизни под ноги. Сеньорина Стрепони практически перестала появляться в городке, а маэстро Верди полностью игнорировал общественную жизнь провинции. Пусть строго порицаемое за сожительство, Джозепина жила в изоляции и демонстративном неодобрении неотесанных односельчан, но она была любовью великого маэстра Верди. Ей не нужно было тратить свою драгоценную жизнь, проводя бесчисленное количество часов в бессмысленных беседах и удушливых корсетах. Вместе они ухаживали за садом, украшали свой дом, вели переговоры с театрами, радовались окружавшему их волшебству музыки и обсуждали идеи новых опер. Это было благословение. Что бы там кто ни думал. Лицо увидевшего в окне джузепина маэстро осветила радостная улыбка. Он помахал ей рукой, и она ответила ему тем же. Один из помогавших мужчин, увидев реакцию Джузепа, обернулся. Совсем уже старенький сеньор Антонио тоже обменялся с Джузеппиной улыбками и приветствиями. Оставив бореца за старшего, маэстро вскочил на ноги и направился к дому. — Как прошла прогулка в церковь, любовь моя? — спросил он, едва появившись в дверях гостиной. Маэстро был в прекрасном настроении, практически в припрыжку он быстро шел к Джузепине. «Как путь на Голгофу!» — с иронией вздохнула она, предчувствуя реакцию Джузеппе. Он ухмыльнулся, обняв, притянул ее к себе и покачал головой. «Как можно кинуть камень в блаженного, что верит, будто душе нужна церковь для разговора с Богом?» Она закатила глаза. Он засмеялся, притянул ее ближе и поцеловал. Мгновение Джузе полюбовался лицом Джузепины. А она пыталась угадать, что привело маэстро в столь чудесное настроение. «Что-то услышал?» — предположила она. Все утро умирал от желания показать тебе кое-что, что меня посетило на рассвете. Конец фразы Верди договаривал, уже быстро шагая к роялю из черного дерева, красовавшемуся в углу комнаты. Он сел за инструмент, взметнул руки и начал играть. Повинуясь велению его пальцев, зазвучала любовная тема эстровиаты. Мелодии, которые, как и хору рабов на бук, будет суждено стать всенародным гимном. Но уже не борьбы за освобождение, а любви. Тихо, как будто боясь вспугнуть красоту, Джозепина медленно подошла к роялю. Комната тонула в нежнейших фортепианных переливах. Джозепина стояла рядом и задумчиво, глядя в окно, слушала своего чародея, который с закрытыми глазами вершил волшебство танца звуков. На стене у рояля в дубовой тронутой патиной раме висел тот самый написанный углем портрет Верди, что она на прощание положила маэстро в саквояж после первых дней, проведенных вместе. Рядом с портретом в таких же рамках коричневый вельвет стен украшали несколько зарисовок замков выполненных детской, но, очевидно, талантливой рукой. Вопреки прогнозам врачевателей, Джозепина прожила длинную жизнь. Смерть забрала ее в 83 года. Бывшая оперная дива мирно умерла в своей постели в поместье Санта-Агата дождливым ноябрьским вечером 1897 года. За руку ее держал маэстро Верди. Последнее, что она видела, было его лицо. Джузеппе пережил Джузепину на 4 года. Он умер в роскошном отеле в центре Милана, где у него случился инсульт, вызвавший паралич. Прикованный к постели маэстра, несмотря на все старания врачей, слабел с каждым днем. И по глазам композитора, хлопотавшие о нем, понимали, что он уже принял неизбежность. Все эти дни, в порыве сделать хоть что-то для вдохновителей итальянской земли, жители Милана покрывали мостовую под окнами его комнаты соломой, чтобы стук проезжающих карет не беспокоил слух великого маэстра. Джозеп Верди умер глубокой ночью 27 января 1901 года. Через шесть дней после удара.